Глава 33. Как перестать волноваться за то, как ваша жизнь выглядит со стороны, и сосредоточиться на своих ощущениях. Сосчитайте, сколько раз вы чувствовали себя по-настоящему счастливым, получив нечто, к чему долго стремились. Что было, когда вам удалось наконец начать отношения, которые вы страшно хотели? Что было, когда вы получили работу мечты? Что было, когда вы стали больше зарабатывать? Вполне вероятно, что жизнь стала другой, но в ней по-прежнему хватало и хорошего, и плохого. Составьте список всех знакомых вам неидеальных людей, которые сумели всё же найти любовь или даже тех, у кого есть такой партнёр, такие друзья и такая работа, что вам остаётся только завидовать. Составьте список знакомых вам людей, которые в целом считаются непривлекательными, духовно не особенно развиты, И вы вообще несовершенны. И запишите, что у каждого из них есть, несмотря на все их недостатки. Это упражнение должно убедить вас, что и у тех, кто совсем не идеален, всё в жизни может складываться хорошо. Подумайте, чем бы вы занимались, если бы не было социальных сетей и никто бы о ваших занятиях не знал. Что бы вы делали в ближайшую субботу? А сегодня вечером? Какими были бы ваши карьерные цели? Как часто вы бы делали фотографии? С кем общались бы, где бы жили, если бы не смотрели всё время на происходящее с вами через призму, что увидят, скажут другие. Подумайте, чем бы вы занимались, если бы не требовалось зарабатывать и можно было выбрать что угодно. Это классический вопрос, который многие игнорируют, потому что он вроде бы не имеет отношения к реальности. К сожалению, люди не дают себе труда копнуть глубже. и не видят в этом вопросе смысла. Дело не в том, чтобы вообразить себе жизнь, в которой вы можете позволить себе не ходить на работу. Да, в реальности это невозможно. Суть в том, чем вы хотели бы заниматься и как можно это занятие включить в вашу нынешнюю жизнь. Вы бы скорее отправились в отпуск или продолжили работать? Ответ покажет, что именно вас больше привлекает: возможность расслабиться, новые достижения или что-то ещё. Так вы начнёте понимать, каковы ваши ценности, а это помогает лучше понять себя. Делайте фотографии, чтобы запомнить самые счастливые моменты, а не чтобы доказать, что вы хорошо выглядели или круто проводили время. Отведите в телефоне специальный альбом под счастливые моменты. Когда вам особенно хорошо или вы заняты чем-то приятным или совершили какое-то открытие, снимите то, что видите в этот момент. И пусть кадр совершенно не годится для соцсетей. Когда станете просматривать эти вроде бы случайные снимки, те приятные чувства обязательно вернутся. Вы сразу заметите, насколько разные эмоции вызывают у вас образы, важные именно для вас, и фотографии, которые должны произвести впечатление на других. Разберитесь, кто, как вам кажется, все время вас оценивает и осуждает. Знаете, как часто говорят «поставка». Люди вечно меня осуждают или я волнуюсь о том, что скажут люди? По большей части эти люди существуют только в вашем воображении. То есть, по сути, это и есть вы. Это ваша проекция. Именно вы себя осуждаете и оцениваете. Первым делом важно понять, что людей мнение, которых вас так волнует, не существует. Подумайте, что вызывает у вас особенно жгучую зависть? Мы больше всего завидуем тому, чего как нам кажется, не заслуживаем сами. Мы завидуем красавице не потому, что хотели бы иметь такую же внешность, нам не хватает гораздо более важного любви к себе. Мы завидуем успешному писателю не потому, что сами хотели бы оваций, а потому, что отлично понимаем, мы не делаем ничего, чтобы добиться такого же успеха. Не бросайтесь убирать до блеска дом перед приходом гостей. Если вы в целом аккуратны, то совсем не обязательно специально готовить пространство для чьего-то визита. Разумеется, важно, чтобы в целом был порядок и чтобы совсем уж личные вещи не валялись где попало. Но создавать впечатление стерильности ни к чему, иначе ваш дом будет вызывать примерно то же ощущение, что и химически осветлённые волосы искусственной блондинки. Пуская людей в своё жизненное пространство, старайтесь обходиться без лишних ширм. Пусть они видят вашу реальную жизнь, ведь это лучший способ установить более близкие отношения. Попробуйте придумать, как по-новому праздновать самые важные события года. Очень многие проводят праздники с родными, которых только в эти дни и видят, и с которыми не особенно-то хочется общаться. Гораздо правильнее проводить такие дни с теми, кто любит вас независимо от праздников, и именно для них устраивать вечеринки и готовить подарки. они с теми, с кем вы морально обязаны общаться, но эмоционально вовсе этого и не хотите. Избавляйтесь от вещей, которые не имеют ни практической, ни эмоциональной ценности. Это важно, потому что вещи нас формируют, особенно когда мы их покупаем, чтобы подчеркнуть свою необычность. Вещи влияют на наши впечатления, ведь именно на них мы смотрим, и это не может не влиять на ощущения. Наши вещи Это средство, помогающее прожить очередной день. Речь не о том, чтобы довольствоваться малым. Суть в том, чтобы владеть только тем, что имеет для вас либо особую ценность, либо практический смысл. Сделайте это, и ваша жизнь изменится. А это ведь довольно смелое утверждение. Спросите себя: если точно знать, что никто меня не осудит, каких принципов я буду придерживаться? С чем вы безоговорочно соглашаетесь, когда преодолели все навязанные обществом ограничения? Люди думают, что руководствоваться собственными скрытыми мыслями, чувствами и предубеждениями значит быть неосознанным, но на самом деле всё наоборот. Проблема как раз в том, чтобы не осознавать своих мыслей и чувств. Спросите себя: Если бы можно было сказать каждому без исключения жителю Земли всего одну фразу, что бы я сказал? И правда, что бы вы сказали? Все будет хорошо? Не переживай слишком. Старайся разглядеть в других их лучшие стороны. Подпишись на меня в соцсетях. То, что вы хотели бы сказать каждому из людей, это проекция того, что вы сами больше всего хотели бы услышать. И больше всего вы желаете услышать это от самого себя. Чтобы быть достойным чего-то, достаточно испытывать за это благодарность. Вы сами решаете, на чём основана ваша самооценка. Вы решаете, чего заслуживаете и почему. Вы решаете, достаточно ли вы хороши для чего-то. Следовательно, именно вы делаете вывод, что люди достойны того, что у них есть, благодарны за это. не больше и не меньше. Поверьте, что вы не только сумели многого достичь, но и преодолели серьёзные препятствия. Вы хороший человек не потому, что идеальный. Вы хороши не потому, что лучше других. О, про Винфри, ну а как же без неё? Считает, что вы непременно получите всё желаемое, просто не разом. У вас есть возможность оценить то, что вам уже доступно, и всегда будет к чему ещё стремиться и чего хотеть. Это ли не повод для благодарности? Исходите из того, что всё всегда случается к лучшему. Когда люди очень беспокоятся о том, как выглядит их жизнь для окружающих, их меньше всего волнует, как она ощущается. Если они старательно не обращают внимания на ощущения, значит, пытаются избежать боли. Достичь настоящего умиротворения можно только если осознать, что всё всегда к лучшему. Происходящее в вашей жизни выполняет одну из трёх функций: показывает вам со стороны вас же, залечивает прежние раны, помогает получать удовольствие. Если сумеете усвоить эту философию, вам будет нечего бояться. Спросите себя: если бы мир ослеп, сколько человек мне удалось бы впечатлить? Представьте жизнь, в которой никто ничего не видит. Тогда бы мы считали реальными только то, что можем ощутить сами и чувства, которые мы вызываем у других. Каким человеком вы были бы в таком мире? Не потому ли вы создаёте особую версию собственной жизни, которая хорошо смотрится со стороны, как дополнение к своей реальной жизни?